Глава вторая Мастер из телеателье напугал Нору Девон. Несмотря на то, что на вид ему было около тридцати, ее ровесник, его отличала агрессивная наглость самоуверенного подростка. Когда она открыла дверь на его звонок, он нахально смерил ее взглядом и представился. Арт Стрек Телеателье Ведлоу а потом, встретившись с ней глазами, подмигнул. Высокий, худой и ухоженный, он был одет в униформу, состоящую из белых брюк и рубашки. Его лицо было чисто выбрито, а темно-русые волосы коротко подстрижены и аккуратно причесаны. Арт Стрек выглядел обычным парнем, совсем не похожим на насильника или психа, но Нора, тем не менее, сразу испугалась его. Может быть, из-за его нахальных манер, которые не соответствовали его наружности? — Требуется обслуживание? — спросил мастер, видя, что она замешкалась в дверях. Хотя это был вполне невинный вопрос, Нори показалось, что ударение, которое тот сделал на слове «обслуживание», придало ему сексуально угрожающий смысл. Она была почти уверена, что он сделал это намеренно. Как бы там ни было, Нора сама вызвала механика из ателье Ведлоу и теперь не могла отправить назад, с трека, просто так, без всяких объяснений. Ей не оставалось ничего другого, как впустить его в дом. Провожая его через просторный прохладный холл к арке, ведущей в гостиную, Нора не могла избавиться от тяжелого чувства, Вся эта его ухоженность и улыбчивость — всего лишь элементы притворства. У Стрека был пристальный внимательный взгляд хищного животного, какая-то внутренняя собранность, и по мере того, как они удалялись от входной двери, ее беспокойство продолжало расти. Следуя за норой на слишком близком расстоянии, почти наклонившись над ней, Арт-Стрек сказал, — У вас очень красивый дом, миссис Девон. Очень красивый. Мне он очень нравится. — Спасибо, — сказала она сдержанно, не поправляя его ошибки в отношении ее семейного положения. Любой мужчина был бы счастлив здесь. — Да, мужчине было бы здесь очень хорошо. Дом был построен в архитектурном стиле, который иногда называли «Олд Санта-Барбара Spanish. буквально «старый испанский стиль Санта-Барбара». Два этажа, светлая штукатурка, красная черепичная крыша, несколько веранд, балконов и везде вместо углов округлой линии. Пышные красные вьюные буганвильи взбирались по северной стороне здания, свисая вниз гроздями ярких соцветий. Дом был очень красивый. Нора ненавидела его. Она прожила в этом доме двадцать восемь лет, и только год из всех этих долгих лет она не находилась под железной пятой своей тетки Виолетты. Ни ее детство, ни вся ее жизнь в целом не были отмечены счастьем. Тетка умерла год назад. Но, по правде говоря, Нора все еще продолжала ощущать над собой ее гнет. Память об этой ненавистной женщине буквально держала Нору за горло. В гостиной, положив свой чемоданчик рядом с телевизором марки «Магновакс», Стрек не спеша огляделся. Убранство комнаты вызвало у него неподдельное удивление. Обои с цветочным рисунком были мрачные. Персидский ковер на полу — определенно непривлекательным. Сочетание цветов серого, темно-бордового и синего усугублялось редкими бледно-желтыми вкраплениями. Тяжелая английская мебель середины XIX века с вычурной резной окантовкой стояла на ножках в форме лап. Массивные кресла, скамеечки для ног, шкафы-буфеты, каждый из которых на вид весил полтонны. Небольшие столики были накрыты тяжелыми вышитыми скатертями. Лампы двух видов, сделанные из темно-бордовой керамики и с бледно-серыми абажурами, крепящимися на литую оловянную основу, не давали достаточно света. Шторы были такими тяжелыми, что казались отлитыми из свинца. Между ними, сквозь пожелтевшие от времени тюлевые занавески, в комнату проникали рассеянные лучи солнечного света, окрашенные в горчишный цвет. Все убранство дома явно не соответствовало испанскому стилю его архитектуры. — Вы обставляли? — спросил Артстрек. — Нет, моя тетка ответила Нора. Она стояла у мраморного камина, стараясь держаться от мастера как можно дальше. Это ее дом. Я... Мне он достался по наследству. — На вашем месте, — сказал Стрэк. — Я бы выкинул отсюда все это барахло. Можно сделать светлую, веселую комнату. Извините меня, но это не в вашем стиле. Это подходит для какой-нибудь старой девы. Ваша тетка ведь была старой девой? — Ха, я так и думал. Высушенной старой деве это подходит. Но такой симпатичной леди, как вы, нет. нори хотелось сказать, что это не его дело, и ему лучше заткнуться и заняться ремонтом телевизора, но у нее не было опыта и умения постоять за себя. Тетя Виолетта воспитывала Нору тихой и почтительной стрек улыбнулся ей правый угол его рта противно оскалился лицо приняло почти насмешливое выражение она заставила себя сказать мне здесь нравится неужели да он пожал плечами что с телевизором картинка все время бегает и помехи вроде снега он отодвинул телевизор от стены включил его и стал изучать изображение. Затем включил в сеть небольшую переносную лампу и прицепил ее к задней стенке телевизора. Большие часы в холле пробили четверть часа, и этот звон эхом прокатился по всему дому. — Вы много времени проводите у телевизора? — спросил он, отвинчивая заднюю крышку. — Нет. — а я люблю смотреть вечерние серии «Даллас», «Династия» а ну и другие в этом роде. Я это не смотрю. Да? Ладно, чего уж там. Готов спорить, что смотрите? Он хитро засмеялся. Да все смотрят, но не все хотят в этом признаться. Ведь нет ничего интереснее, чем истории об убийствах в спину, интригах, кражах, лжи, и супружеских изменах. Вы же понимаете. Люди сидят, смотрят и щелкают языком. «Ой, какой ужас! А сами при этом ловят кайф. Так уж устроен человек. — Я... У меня есть дела в кухне, — сказала Нора нервно. — Позовете меня, когда закончите ремонт. Она вышла из комнаты, прошла через холл и через вращающуюся дверь вошла в кухню. Ее била дрожь. Нора презирала себя за слабо характерность, за легкость, с которой поддавалась страху, но оставалась тем, чем была — мышью. Тетя Виолетта часто говорила, — девочка моя, в мире существуют два типа людей — кошки и мышки. Кошки гуляют сами по себе, делают то, что хотят, и берут, что хотят. По натуре кошки агрессивны и самостоятельны. В мышах, напротив, нет ни грамма агрессивности. По природе своей они уязвимые, нежные и тихие зверьки, и самое большое счастье для них — смириться и довольствоваться тем, что дает им жизнь. Ты мышка моя дорогая, но в этом нет ничего плохого ты можешь быть совершенно счастливой. У мышки, возможно, не такая яркая и разнообразная жизнь, как у кошки, но если она не будет высовываться из своей норки и будет сидеть тихо, то проживет дольше кошки и испытает гораздо меньше потрясений в жизни. В данный момент там, в гостиной, представитель семейства кошачьих, Занимался ремонтом телевизора, а Нора отсиживалась в кухне, обуреваемая мышиным страхом. У нее не было здесь никаких дел. Минуту-другую Нора просто стояла у раковины, сцепив холодные ладони. Они у нее всегда были ледяные, стараясь придумать себе занятия на то время, пока стрек чинит телевизор. Она решила испечь торт. Такой желтый торт с шоколадной глазурью. Это отвлечет ее и поможет не думать больше об агрессивном подмигивании Стрека. Она достала посуду, электрический миксер, пакетик с ингредиентами для торта и принялась за работу. Вскоре ее взвинченные нервы успокоились. Не успела Нора развалить тесто в две формы, как на кухню вошел стрек и спросил, — Вы любите готовить? От удивления она чуть не вырунила пустую миску из-под теста и лопаточку. Сумев все-таки удержать в руках эти предметы и выдав свой испуг легким звяканьем, она положила их в мойку. — Да, я люблю готовить. — Ну, это просто здорово. Я восхищаюсь женщинами, которые любят женскую работу. Вы, наверное, еще и шьете, вяжете крючком, вышиваете и так далее, да? — Плиту, кружева. — У, это еще лучше. — Телевизор готов? — Почти. Нора собиралась поставить торт в духовку, но ей не хотелось нести формы под наблюдением Стрека. Она опасалась, что руки у нее будут слишком сильно дрожать. Тогда он поймет, Нора боится его и сделается еще нахальнее, поэтому она поставила полные формы на стол. Стрек прошел вглубь просторной кухни, держа себя свободно и расслабленно, дружелюбно улыбаясь, но двигаясь при этом прямо на нее. «Можно мне стакан воды?» Нора почувствовала некоторое облегчение, стараясь уверить себя, что жажда — единственное желание, приведшее его на кухню. «Да, конечно», — сказала она, — достала стакан из шкафа и открыла кран с холодной водой. Когда Нора повернулась к Стреку со стаканом в руке, оказалось, что он покошачьи тихо успел подойти к ней вплотную. Она невольно вздрогнула, и вода плеснула на пол. — Вы... — Давайте, — сказал Стрек, забирая у нее стакан. — Напугали меня. — Я? — переспросил он, улыбаясь, и не сводя с нее своих ледяных голубых глаз. — Я не хотел, извините. — Я абсолютно безопасен, миссис Девон. Правда? Я всего лишь хотел пить. Вы же не думаете, что я хотел чего-то другого, а? Каков наглец! Невероятно нахальный, развязный и агрессивный тип. Ей хотелось ударить его по физиономии, но она боялась последствий. Дать ему пощечину и тем самым признать его оскорбительные двусмысленности означало поощрить его к еще более наглым действиям. Стрек смотрел на нее пугающим, плотоядным взглядом. Его улыбка была улыбкой хищника. Инстинктивно Нора поняла, что лучший способ отделаться от стрека — это притвориться непонимающей дурочкой, до которой якобы не доходят его противные сексуальные намеки. Короче говоря, необходимо было вести себя так, как ведет мышь, оказавшись в опасности. Притворись, что не видишь кошки, притворись, что ее просто здесь нет, и, возможно, она будет разочарована отсутствием реакции и начнет искать болезнь пугливую жертву в другом месте. Чтобы избежать взгляда его требовательных глаз, Нора оторвала пару бумажных полотенец с крепления рядом с мойкой и начала вытирать расплескавшуюся на пол воду. Но в тот момент, когда она нагнулась перед Стреком, Нора почувствовала, что совершает ошибку. Он не сдвинулся с места, а продолжал стоять над ней, опустившейся перед ним на корточки. Вся эта сцена превратилась в своего рода эротический символ. Когда Нора осознала уязвимость своей позы, она вскочила и увидела, что Стрек улыбается еще шире, чем прежде. Покрасневшая и запыхавшаяся нора швырнула мокрое полотенце в мусорное ведро под раковиной. Арт Стрек сказал готовит, плетет кружева. Да это просто замечательно. А что еще вы любите делать? Боюсь, что это все, сказала она, у меня нет никаких необычных увлечений. Я не очень интересный человек. Так себе, скучный даже проклиная себя за то, что не сумела выгнать этого ублюдка из дома, но скользнула мимо него к духовке, давай понять, что хочет проверить, нагрелась ли она, но на самом деле, пытаясь оказаться вне досягаемости Стрека, он опять приблизился к ней. Когда я подъехал сюда, я увидел много цветов. Это вы ухаживаете за ними? Не сводя глаз с термометра духовки, но рассказала — Да, мне нравится работать в саду. — Я одобряю это, — продолжал Стрек с таким видом, как будто она ждала именно его одобрения. — Цветы — хорошее занятие для женщины. — Готовка, кружева, цветы. У вас прямо целый набор чисто женских занятий и талантов. Готов спорить, вы все делаете хорошо, миссис Девон. Я имею в виду все, что должна делать женщина. По всем статьям вы наверняка первоклассная женщина. Если он до меня дотронется, я закричу, — подумала Нора. Надо заметить, что стены старого дома были достаточно толсты, а соседи находились не так уж близко. Никто не услышит ее криков и не придет на помощь. — Я буду брыкаться, — подумала она. — Так просто я ему не дамся. На самом деле Нора совсем не была уверена в том, что у нее хватит храбрости сопротивляться ему. Даже если она и попыталась бы защитить себя, Стрек все равно был намного больше и сильнее ее. «Да, готов спорить, вы, женщина, первый сорт по всем статьям», повторил он уже с более провокационной интонацией. Повернувшись от духовки, Нора выдавила смешок. Мой муж удивился бы, услышав такое. Я неплохо пеку торты, но корочки у моих пирогов не пропекаются, а жаркое получается сухим. Вижу я неплохо, но очень медленно. Она проскользнула мимо него к кухонной стойке. Вскрывая пакет с порошком глазури, Нора болтала без умолку к собственному удивлению. Отчаяние было причиной ее словоохотливости. — С цветами у меня хорошо получается, а вот хозяйка я неважная, и если бы муж мне не помогал, этот дом превратился бы черт знает во что. — Все это звучит фальшиво, — подумала Нора. В своем голосе она расслышала истеричные нотки, на которые он наверняка тоже обратил внимание. Но упоминание о муже, по-видимому, заставило Арта Стрека задуматься, прежде чем атаковать с новой силой. Пока Нора высыпала порошок в миску и отмеряла нужный кусок масла, Стрек пил воду из стакана. Затем он поставил стакан в мойку с грязной посудой. На этот раз парень не приблизился к ней — на непочтительно близкое расстояние. Ну, мне пора вернуться к работе. Нора нарочно ответила ему рассеянной улыбкой, кивнула и стала напивать себе под нос, как будто ничего не случилось. Стрек прошел через кухню, но остановился, приоткрыв дверь. Ваша тетя любила темные помещения, так ведь? Эта кухня смотрелась бы шикарно, если ее перекрасить повеселее прежде чем нора успела отреагировать он вышел и дверь за ним закрылась несмотря на непрошенные комментарии насчет кухни стрек все таки поумерил свой пыл и нора была довольна собой прибегнув к невинной лжи по поводу несуществующего мужа которую она произнесла с завидным хладнокровием нора сумела поставить стрека на место. Конечно, кошки не так реагируют на противника, но такое поведение не было поведением запуганной насмерть мышки. Нора оглядела кухню с высоким потолком и решила, что на самом деле здесь мрачноват. Стены выкрашены в грязновато-синий цвет, матовые шары светильников источали тусклый зимний свет. Она стала думать о перекраске кухни и замене светильников.